Хельферих, обращаясь в воспоминаниях к кризису советского режима в июле-августе 1918 года, признает, что самую сильную поддержку большевистскому режиму в критический период его существования пусть неосознанно и ненамеренно оказало правительство Германии. В свете всех этих фактов вряд ли можно всерьез утверждать, что «интервенции» в кавычках иностранных держав в Россию – В 1917-1918 годах имела целью отстранить большевиков от власти. Прежде всего, они стремились повлиять таким образом на ход войны на Западном фронте. Страны четверного согласия путем восстановления фронта в России, а страны четверного союза наоборот путем поддержания его бездействующим. Большевики принимали в этом вмешательстве активное участие, призывая то одну сторону, то другую, в зависимости от того, что соответствовало в тот или другой момент их интересам. Германская интервенции в кавычках, которой они добивались, которую приветствовали, вероятно, спасла их, не дав разделить судьбу Временного правительства. Кроме того, большевики с самого начала заявляли, что в эпоху социалистических революций и глобальных классовых войн, границы между государствами становятся бессмысленными. Они выпускали воззвания, призывающие народы зарубежных стран свергать свои правительства. Они ассигновали на это специальные средства из государственного бюджета. И там, где это было возможно, а такая возможность открылась для них в это время только в Германии, они деятельно пытались ускорить наступление революции. Бросая таким образом вызов законным правительствам других стран, большевики давали им полное право ставить под сомнение легитимность режима, существующего в Советской России. И если в 1917-1918 годах никакое правительство не воспользовалось этим правом, то только потому, что ни одно государство не было в тот момент в этом заинтересовано. Немцы считали, что большевики проводят политику, полезную для Германии, и поддерживали их каждый раз, когда их режим начинал шататься. Страны четверного согласия были слишком поглощены защитой своих интересов на поле боя. Вопрос, заданный одним историком, «Каким образом?». Советское правительство, не имевшее сколько-нибудь серьезных вооруженных сил, продержалось в течение первого года революции посреди этой самой разрушительной из всех известных до того времени в человеческой истории войн, получает таким образом очевидный ответ. Эта разрушительная война полностью заслонила собой события в России. Германия поддерживала большевистский режим, у стран Четверного Союза были совсем другие заботы. Поэтому неправильно интерпретировать иностранное вторжение в Россию в 1917-1918 годах как враждебную режиму интервенции. Большевистское правительство с одной стороны было инициатором этой интервенции, а с другой само действовало весьма агрессивно. И хотя великие державы, мечтавшие вернуться к нормальной жизни, не хотели этого признавать, русская революция никогда не была только внутренним делом России, значение которого для других стран ограничивалось лишь влиянием на исход войны. Новые правители России сделали все возможное, чтобы революция вызвала отклик во всем мире. Ноябрьское перемирие — 1918 года предоставил им беспрецедентную возможность организовать революцию в Германии, Австрии, Венгрии, всюду, где только можно было. Несмотря на то, что все эти попытки тогда провалились, они показали, что в мире невозможно уже ни передышка, ни возврат к той жизни, которая была до 1914 года. И еще раз, Одно необходимо сказать в связи с вопросом о вторжении иностранцев на территорию России в 1918 году. Во всех дискуссиях о том, что сделали союзники в России, а сделали они, в общем, не так уж и много, обычно совершенно упускают из вида, что они сделали для России, хотя в этом отношении вклада как раз был весьма существенным. После того, как Россия отрекшись от всех своих обязательств, оставила союзников воевать с Читерным Союзом, они понесли неисчислимые человеческие и материальные потери. В результате выхода России из войны Германия перебросила с потерявшего значения Восточного фронта такое количество войск от 150 до 192 дивизий, что ее силы на Западе увеличились примерно на четверть. Это подкрепление позволило ей организовать яростное наступление. Знаменитые битвы на Западном фронте весной и летом 1918 года Сен-Кантен, Лис, Эна, Мец, Марна, Шатотьери вынесли сотни тысяч жизней англичан, французов американцев. Ценой этих жертв, в конце концов, удалось поставить Германию на колени. Но победа над Германией, которой советское правительство не приложило никаких усилий, не только позволила ему аннулировать Брест-Литовский договор и вернуть большую часть территорий, потерянных в Бресте, но также уберегла советскую Россию от судьбы, уготованной ей Германии, от превращения в колонию, своего рода Евразийскую Африку. Глава 7. Военный коммунизм коммунистической и некоммунистической литературе термин «военный коммунизм» приобрел со временем точное значение. Вот как определяет его Советская историческая энциклопедия. «Военный коммунизм» – название экономической политики советского государства в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции в СССР 1918-1920 годов. Политика военного коммунизма – была продиктована исключительными трудностями, созданными гражданской войной и хозяйственной разрухой. Утверждение, что политика военного коммунизма была продиктована обстоятельствами, противоречит историческим фактам. Об этом свидетельствует сама этимология термина. Первое официальное упоминание военного коммунизма относится к весне 1921 года, то есть к периоду когда эта политическая линия уж должна была уступить место новой экономической политике. И именно тогда коммунистические власти, вставшие перед необходимостью как-то оправдать крутой поворот своего политического курса, постарались возложить всю вину за ужасы недавнего прошлого на обстоятельства, и изменить которые они якобы были не в силах. Как писал в апреле 1921 года Ленин, военный коммунизм был вынужден войной и разорением. Он не был и не мог быть отвечающий хозяйственным задачам пролетариата политикой. Он был временной мерой. Но эта оценка владана задним числом. Конечно, в какой-то части политика военного коммунизма вынужденно решала неотложные проблемы. Однако в целом она была отнюдь не временной мерой но самонадеянной и, как оказалось, преждевременной попыткой ввести в стране полноценный коммунистический строй. То, что в первые годы режима экономическая политика большевиков не была ни импровизацией, ни реакцией на обстоятельства, подтверждает такой авторитет, как Троцкий, признавая, что военный коммунизм был по существу системой регламентации потребления в осажденной крепости, он вместе с тем отмечает, по первоначальному замыслу он преследовал более широкие цели. Советское правительство надеялось и стремилось непосредственно развить методы регламентации в систему планового хозяйства в области распределения, как и в сфере производства. Другими словами, от военного коммунизма оно рассчитывало постепенно, но без нарушения системы, перейти к подлинному коммунизму. Этот взгляд находит подтверждение и в другом авторитетном советском источнике. Политика военного коммунизма, читаем мы, не была продуктом одних военных условий и иных стихийно действующих сил. Она была также продуктом определенной идеологии, реализации социально-политического замысла, построившего хозяйственную жизнь страны на совершенно новых началах. Юровский, Л.Н. Денежная политика советской власти. 1917-1927 годы. Москва. 1928 год. Страница 51. Такого же мнения придерживается и левый коммунист крицман Так называемый военный коммунизм, пишет он, это первый грандиозный опыт пролетарско-натурального хозяйства, опыт первых шагов перехода к социализму. «Героический период Великой Русской Революции», издание Второе, Москва, Ленинград, 1926 год, страница 77. Но, пожалуй, самым убедительным свидетельством того, что в период Гражданской войны большевики ставили перед собой стратегические задачи построения коммунизма, является та систематическая борьба, которую они вели против института частной собственности, нацеленные На это законы и декреты, принимавшиеся в разгар схватки за выживание большевистского режима, вовсе не служили укреплению власти большевиков, а были продиктованы исключительно их верой в необходимость лишить граждан имущества, которое может служить источником их политической независимости. Экспроприация началась с недвижимости. Так называемый «декрет о земле» принятый 26 октября 1917 года, лишил собственности на землю всех, кроме крестьян. За этим последовали декреты, касающиеся недвижимого имущества в городах, которое в начале 14 декабря 1917 года было изъято из торгового обращения, а затем 24 августа 1918 года передано в собственность государства. В январе 1918 года были аннулированы все государственные долги. Декрет от 20 апреля 1918 года запрещал покупку, продажу и сдачу в аренду торговых и промышленных предприятий. Другим декретом от того же числа предписывалась регистрация ценных бумаг и закладных на частное имущество. Но... Пожалуй, самым решительным шагом на пути уничтожения частной собственности был декрет от 1 мая 1918 года, отменявший права наследования. Ни одна из этих мер не была продиктована какой-либо насущной необходимостью. Все они преследовали единственную цель – лишить частных лиц и объединения прав владения и распоряжения основными капиталами и другим полезным имуществом. К зиме 1920-21 годов военный коммунизм достиг полного развития. К этому времени были приняты решительные меры, направленные на полное подчинение государству, а точнее коммунистической партии всей экономики России, трудовых ресурсов, производственных мощностей и системы распределения. При этом преследовались две цели. Во-первых, ослабить экономическую базу тех, кто составлял оппозицию коммунистическому режиму. И, во-вторых, создать условия, в которых этот режим мог бы осуществлять рациональную реорганизацию экономической жизни страны. Меры эти сводились к следующему. 1. Национализация. А. Средств производства, за исключением, важным хотя и временным, сельскохозяйственных. Б. Транспорта в всех предприятий, кроме самых мелких. Второе. Ликвидация частной торговли путем национализации оптовых и розничных торговых предприятий и введение системы распределения, находящейся под контролем правительства. Третье. Упразднение денег как минового эквивалента и единицы бухгалтерского учета и переход к системе, регулируемого государством прямого обмена товарами. Четвертое. Подчинение всей экономической жизни страны единому плану. Пятое. Введение трудовой повинности для всех совершеннолетних дееспособных мужчин, а в отдельных случаях также для женщин, детей и стариков. Эти беспрецедентные меры вовсе не были продиктованы условиями военного времени. Наоборот, они проводились несмотря на то, что в стране шла гражданская война. Их целью было объявлено создание в Советской России рационально сбалансированной экономической системы, которая отличалась бы высочайшей производительностью и справедливым распределением. Идеологи политики военного коммунизма черпали свои идеи из нескольких источников. Контроль государства, хотя и негосударственная собственность над производством и распределением продукции и использованием рабочей силы, был установлен в Германской империи во время Первой мировой войны. Эта чрезвычайная политика, известная как военный социализм, произвела огромное впечатление на Ленина и его экономического советника Юрия Ларина. Замена свободного рынка потребительских товаров сетью государственных распределительных центров осуществлялась в соответствии с идеями Луи Блана. Однако, по своему духу, Военный коммунизм больше всего напоминал вотчинный режим, существовавший на Руси в средние века тягловое государство, когда монархия рассматривала страну со всеми ее жителями и ресурсами как свое частное владение для основной массы русских. Никогда по-настоящему не знавших западной культуры, государственный контроль в экономике был гораздо более естественной вещью, чем абстрактное право частной собственности и весь круг явлений, обозначаемых термином «капитализм». Если принимать за чистую монету поток советских экономических декретов, который пролился между 1918 и 1921 годами, можно решить, что к концу этого периода вся экономическая жизнь страны находилась полностью под контролем государства. В действительности, советские декреты этого времени были часто не более чем выражением намерений. Никогда расхождение законов жизнью не было так велико. Есть убедительные данные, свидетельствующие о том, что наряду с неуклонно расширявшимся государственным сектором, Процветал частный сектор, устоявший против всех попыток его ликвидации. Несмотря на отмену денег, они продолжали циркулировать, и хлеб продавался по свободным рыночным ценам, хотя государство провозгласило на него монополию. Единый экономический план так никогда и не был реализован. Иными словами, к 1921 году, когда от политики военного коммунизма пришлось отказаться, Она во многих отношениях еще и не была проведена в жизнь. Провал этого политического курса лишь отчасти был обусловлен неспособностью правительства добиться выполнения изданных им законов. Не менее важную роль сыграло понимание того, что их жесткое исполнение, даже если оно бы и было возможно, приведет к экономической катастрофе. Коммунисты отдавали себе отчет, что в городах может разразиться жестокий голод если удастся полностью искоренить незаконную торговлю продовольствием, благодаря которой горожане получали две трети потребляемого ими хлеба. Военный коммунизм стал реальностью лишь 10 лет спустя, но уже под новым названием и с обновленными лозунгами, когда Сталин продолжил дело рекламентации экономической жизни, начав с того места, на котором отступил Ленин. Целью политики военного коммунизма был социализм или даже коммунизм. Его сторонники были твердо убеждены, что социалистическое государство уничтожит частную собственность и свободный рынок, заменив их централизованной, осуществляемой государством, системой экономического планирования. Однако в ходе осуществления этой программы большевики столкнулись с серьезной трудностью. Дело в том, что в соответствии с предсказаниями марксизма, уничтожение частной собственности и рыночных отношений должно стать конечным результатом длительного капиталистического развития, приводящего к такой концентрации производства и распределения, которое позволяет национализировать их единым законодательным актом. Но в России в период революции капитализм все еще находился в младенческом состоянии. Мелкобуржуазный характер ее экономики, главную роль в которой играли десятки миллионов самостоятельных общинных крестьян-ремесленников, только усугубляла политика большевиков, дробивших большие имения, чтобы отдать землю крестьянам и наделявших рабочих правом контролировать промышленные предприятия. Ленин не однажды проявлял себя как в высшей степени хитроумный политик, Но когда дело доходило до экономических вопросов, он оказывался на удивление наивным. Его знание экономики было исключительно книжным, подчеркнутым из таких источников, как, например, работы немецкого социалиста Рудольфа Хильфердинга. В известной книге «Финансовый капитал» 1910 год Хильфердинг проводит мысль, что поскольку капитализм вступил в свою наиболее развитую стадию, финансовый капитализм, Вся экономическая власть сосредоточилась в руках банков. Логическим следствием этой тенденции станет ситуация, в которой в распоряжении одного банка или группы банков окажется весь денежный капитал. Такой центральный банк сможет тогда надежно контролировать все общественное производство. Одна из особенностей теории финансового капитализма заключалась в переоценке роли синдикатов и трестов. Ленин и его соратники были убеждены, что в предреволюционной России синдикаты и тресты действительно контролируют производство и торговлю, оставляя на долю рыночных сил небольшой и неуклонно убывающий сектор. Как следовало из такой оценки, национализация банков и синдикатов была бы равнозначна национализации всей экономики страны, а это, в свою очередь, означало бы построение фундамента социализма. В 1917 году Ленин утверждал, что концентрация экономической власти в руках банковских учреждений и картелей достигла в России такого уровня, что финансы и торговлю можно национализировать одним декретом. Накануне Октябрьского переворота он сделал ошеломляющее заявление. Создание единого государственного банка обеспечит девять десятых социалистического аппарата. По свидетельству Троцкого, Ленин в самом деле был настроен весьма оптимистично. В ленинских тезисах о мире, написанных в начале января 1918 года, говорится о необходимости для успеха социализма в России известного промежутка времени не менее нескольких месяцев. Сейчас эти слова кажутся совершенно непонятными. Не описка ли? Не идет ли тут речь о нескольких годах или о нескольких десятилетиях? Но нет, это не описка. Я очень хорошо помню, пишет Далее Троцкий, как в первый период в Смольном Ленин на заседаниях Совнаркома неизменно повторял, что через полгода у нас будет социализм, и мы станем самым могущественным государством. В первые шесть месяцев пребывания у власти Ленин считал необходимым введение в россии системы, которую он называл государственным социализмом. Это было явным отголоском идеи немецкого военного социализма с той лишь разницей, что контроль должен был распространяться на всю экономику, а не только на отрасли, непосредственно связанные с введением войны, и осуществляться во имя интересов не капиталистов и юнкеров, а пролетариатов. Вот что писал он в сентябре 1917 года, незадолго до октябрьского переворота. «Кроме преимущественно угнетательского аппарата постоянной армии, полиции, чиновничества, есть в современном государстве аппарат, связанный особенно тесно с банками и синдикатами, аппарат, который выполняет массу работы учетно-регистрационной, если позволительно так выразиться. Этого аппарата разбивать нельзя и не надо» его надо вырвать из подчинения капиталистам, от него надо отрезать капиталистов с их нитями влияния, его надо подчинить пролетарским советам, его надо сделать более широким, более всеобъемлющим, более всенародным. И это можно сделать, опираясь на завоевание уже осуществленное крупнейшим капитализмом. А государствление массы служащих банковых, синдикатских, торговых и прочее, прочее, вещь вполне осуществимая и технически, благодаря предварительной работе, выполненной для нас капитализмом и финансовым капитализмом, и политически, при условии контроля и надзора Советов. В конце ноября 1917 года Ленин набросал основные пункты экономической программы. Вопросы экономической политики. Инструкции. Знак вопроса. Первое. Национализация банков. Второй принудительное синдицирование. Третий государственная монополия внешней торговли. Четвёртый революционные меры борьбы с мародерством. Пятый разоблачение финансового и банковского грабежа. Шестой финансирование промышленности. Седьмой безработица. Восьмой демобилизация армии. знак вопроса. Промышленности знак вопроса. Девятый продовольствие. В этом наброске ничего не говорится ни о государственной монополии на торговлю внутри страны, ни о национализации промышленности или транспорта, ни о ликвидации денег, то есть о мерах, определивших в итоге политику военного коммунизма. В то время Ленин был еще убежден, что для построения социализма национализация финансовых учреждений и объединение в синдикаты промышленных и торговых предприятий являются достаточными мерами. 25 октября 1917 года, то есть еще до того, как Второй съезд Советов поручил ему сформировать правительство, Ленин обратился к Юрию Ларину, меньшевику, незадолго перед этим перешедшему к большевикам. В социалистических кругах Ларин считался специалистом по немецкой экономике военного времени. «Вы занимались вопросами организации германского хозяйства?» — сказал ему Ленин. Трестами, синдикатами, банками. Займитесь этим у нас. Вскоре после этого Ларин напечатал в известиях набросок экономической программы большевиков, где речь шла главным образом о принудительном объединении в синдикаты, добывающих отрасли промышленности, производства потребительских товаров, транспорта и банков, подчиненном единому государственному плану. Предполагалось, что вместо частных лиц акциями предприятий будут владеть синдикаты, продавая и покупая их на свободном рынке. Органы самоуправления на местах, предположительно советы, должны при этом объединить в синдикаты или муниципализировать розничную торговлю и жилой фонд. Также необходимо синдицировать и крестьян для распределения продуктов питания и сельскохозяйственной техники. Руководствуясь этой программой, правительство сможет контролировать частные предпринимательства, не прибегая к его полной ликвидации. С подачи Ленина Ларины и его единомышленники завязали дискуссию с Алексеем Мещерским, одним из самых влиятельных деятелей российской промышленности. Выходя из низов, Мещерский был до революции типичным прогрессивным предпринимателем, Презирал бюрократию и хотел видеть Россию свободной, демократической страной, способной реализовать скрытые в ней производительные возможности. Он не был богат, но занимал ответственную должность директора Сормовско-Коломенского машиностроительного гиганта, предприятия, объединявшего русский и иностранный, главным образом немецкий, капитал, где было занято 60 тысяч рабочих. По предложению Ларина, Мещерский составил проект предприятия, в котором совмещались бы интересы частных предпринимателей и большевистского правительства. Речь шла о создании советского металлургического треста с капиталом в 1 миллиард рублей, финансируемого пополам государством и частным сектором и управляемого советом директоров, в котором частным вкладчикам принадлежало бы 60% мест Трест должен был взять на себя управление сетью промышленных, углей и железодобывающих предприятий, на которых работал бы в общей сложности 300 тысяч человек. Его главной задачей стал бы на первых порах обеспечение подвижным составом слабо оснащенных российских железных дорог. В марте коммунистические власти обсуждали аналогичный проект совместного предприятия с директорами объединения промышленника Стахеева, контролировавшего около 150 промышленных, финансовых и торговых предприятий Урала.